Глава 2. Вечером, возвращаясь домой, Флоренс думала, что это с ней случилось. Она нервничала, тревожилась. С чувством вины она поцеловала дядю. Чего только она не наболтала этому человеку, изливая свою душу. Какая неосторожность. Ей захотелось тут же признаться во всем дяде, но она пообещала незнакомцу молчать. А сам-то этот дьявол в образе человека, что доверил ей взамен? Только назвал себя. В сумочке у нее лежала его нелепая визитная карточка, на которой стояла одна лишь фамилия, да и то какая-то диковинная квота. А она взялась помочь ему, не заручившись никакими обязательствами с его стороны. Каким же образом он достиг этого? Слово за слово он вытянул из нее все сведения об их фирме, о производстве, о сбытии товара. О том, что медленно, но неуклонно уменьшается объем сделок, хотя благодаря Кописте, их незаменимому коммерческому директору, этот процесс идет, надо полагать, не столь стремительно, как у других. Но все равно идет упорно и неуклонно среди всеобщей экономической деградации Тагуальпы. «Расскажите мне о Кописте», — попросил Квота. И она рассказала. Описала ему этого подвижного, энергичного, но не слишком воспитанного человека, ожиревшего в 35 лет. У него маленькие усики, тяжелый подбородок, даже после бритья отливающий синевой. Очень темные, густые брови, сплошной чертой перерезающий лоб. Словом, сразу видно его испанское происхождение. Флоренс рассказал о Квоте о столкновении каписты с дядей Самвелем. Коммерческий директор грубоват, но в то же время обидчив. Дядя же раздражителен, вспыльчив, и с тех пор, как дела пошли плохо, они все время ссорятся, так как дядя несправедливо упрекает каписту в том, что он бездельник-болтун. А тот, оскорбленный, грозит директору, что немедленно все бросит и уйдет к Спитересу, который, кстати, спит и видит, как бы его к себе переманить. И там сможет, наконец, проявить свои непризнанные коммерческие таланты. Тут Брэд, перетрусив, призывал на помощь племянницу, чтобы та удержала Каписту. Каписта поддавался уговорам, ведь он ужасно привязан к их старой омерзительной ловчонке, как он именовал Фрижибокс. Гораздо больше привязан, чем может показаться со стороны, но все это, в конце концов, осточертело Флоренс. «В один прекрасный день все лопнет», — сказала она Квоте. «Если каписта уйдет от нас, мы прогорим». «И даже если не уйдет». Дядя уже впал в отчаянии. Этим-то и объясняется его дурное настроение. Великолепно! «Великолепно!» — подхватил Квота. «Что великолепно?» — возмутилась Флоренс. «Именно то, что мне требуется. Предприятие на грани краха. Нежданная удача! Вы хотите его купить? Бог с вами!» «Кстати, у меня нет на это ни одного песо». «Так что же вы собираетесь делать?» «Увидите». Больше она не сумела вытянуть из него ни слова. И однако пообещала ему уже в понедельник утром устроить свидание с дядей Самуэлем, не предупредив того заранее. Квота явился точно в назначенный час, держа в руках довольно тяжелый чемодан. «Что это вы притащили?» – спросила Флоренс. «Если вы намерены предложить нам дополнительное оборудование, то дело не пройдет. Мы выпускаем все сами и ни в чем не нуждаемся». «О, я знаю, но это вовсе не оборудование». «Так что же в таком случае?» «Слишком уж вы любопытны». Его слова уязвили Флоренс. Что это он себе воображает? Она чуть было не указала ему на дверь, ее удержало только данное обещание. «Хорошо», – холодно произнесла она. «Пройдите сюда». Дядя еще не пришел. Флоренс усадила квоту в приемной, которая отделяла ее кабинет от кабинета дяди и оставила одного. Его поведение ее задело. Через несколько минут в кабинете Флоренс появился Бред. Он был в отвратительном настроении. Его голый череп так и пылал. «Квота! Ну и фамилия!» – буркнул он, нервным движением выхватив визитную карточку, которая протянула ему племянница. «Что ему от меня надо?» Он говорит, что объяснять это слишком долго. «Но у меня нет времени возиться с твоим приятелем. Я его спровожу в два счета». Флоренс промолчала и, желая переменить разговор и дать дяде время остыть, спросила. А как дела с армейскими столовыми? Застопорила, проворчал Брэд, окончательно помрачнев. Я видел со военным министром. Теперь он заявляет, что не может, мол, давить на администраторов столовой. А администратор утверждает, будто вполне могут обойтись старым оборудованием. Не исключено, что все это подстроил мерзавец Перес. Видно, решил таким способом показать мне чего можно от него ждать, если я не выкуплю его акции по высокой цене. «Скажите, дядечка», — решилась наконец Флоренс, — «ну что?» Я вот часто думаю, она поколебалась. «Для кого мы производим эти проклятые холодильники?» «Как это для кого?» — удивился Бред. «Ну, словом, вам вот хотелось бы, чтобы военное начальство заставило армейские столовые покупать наши холодильники, хотя они им и не нужны, верно?» «Ну, я и подумала. А если бы армия скупила весь наш запас и потом регулярно стала бы забирать нашу продукцию?» «Так, так!» – одобрительно воскликнул Самвель. «Но!» – продолжала Флоренс. «Стала бы скупать холодильники лишь для того, чтобы выбрасывать их в море. Что тогда вы скажете?» «Если она у нас все скупит и оплатит?» «Конечно!» Эта мысль, казалось, заинтересовала Брета. недурно «Не дурно!» «Что я сказал бы?» «Сказал бы, браво!» Так я и знала, задумчиво протянула Флоренс. Мы производим наши холодильники, как другие печатают фальшивые деньги, лишь бы нажиться. А для чего же, по-твоему, мы должны их производить? Ну, хотя бы для того, чтобы облегчить жизнь людям. А чем люди облегчают жизнь мне? Взорвался Брэд. Чем облегчает мне жизнь Перес? Оправление? Ну-ка, скажи. Или твой кописта? Он, что ли, облегчил мне жизнь? Флоренс, были уже давно знакомы эти вспышки, когда дядя, устав от неприятностей, срывал свой гнев, на ком попало. Она попыталась защитить их коммерческого директора. Но он делает все, что в его силах, дядя. Вот-вот, заступайся за него. А знаешь, что он мне сейчас заявил? Вы снова поссорились? Поссорились, поссорились. Просто я сказал ему, что в этом месяце сбыт опять понизился. И если так будет продолжаться, знаешь, что он мне ответил? Нет. «Если у вас плохое настроение, — говорит, — накручивайте себе локоны на бегуди!» Взглянув на сверкающую дядину Лысину, Флоренс фыркнула. Брэд, не лишенный чувства юмора, тоже засмеялся, но тут же, погасив улыбку, спросил. «А как бы ты поступила на моем месте?» «Скопистой?» «Он бывает груб, слов нет. Он невыносим. Но вы сами знаете, мы вынуждены терпеть его. Иначе он прямым ходом отправится к Спитересу». «Так как бы ты поступила?» Флоренс улыбнулась. «На вашем месте?» — сказала она. «Я бы пошла. Пошла бы накручиваться. Можно бы говорить с дядей попочтительнее». Эти слова он произнес шутливо. Племянница сумела его развеселить. Но тут же, без всякой причины, лицо его и лысина опять побагровели, и он громовым голосом, так что задребежали стекла, принялся выкрикивать ругательство. Удивленная, даже немножко испуганная Флоренс, невольно отступила назад. «Что с вами, дядя?» «А то!» — вопил бред «Что мне тоже все осточертело!» Меня тоже тошнит от этой лавочки с утра до вечера сносить оскорбления, чтобы с превеликим трудом пристроить два десятка идиотских консервных банок. И так каждый божий день. А в благодарность в конце недели председатель правления этот старый краб обзывает тебя мальчишкой перед всем советом. Что он возомнил о себе? Вот возьму и швырну ему в физиономию заявление об отставке. Тогда посмотрим, что-то он запоет. Подумать только, этот старый педераст осмеливается обзывать меня мальчишкой. Ну нет, черт подери. «Теперь мы, наконец, посмеемся! Прямо в морду швырну!» Продолжая бушевать, он швырял папки, лежащие на столе у Флоренс. По всей комнате, как по нью-йоркским улицам во время честования очередного героя, кружились листки. Флоренс, молча, чтобы еще больше не раздражить дядю, нагнулась и принялась старательно их собирать. Она не сразу заметила, что дядя с криком вышел из кабинета в приемную, где ждал квота, и громко хлопнул дверью. Тут она поняла, что произошло. Она резко выпрямилась и стояла, прижав к груди, как веер кучи папок. Что ей делать? Только смотреть на закрытую дверь, за которой квота, Интересно, слышал ли он их разговор? Попал сейчас в руки буйного сумасшедшего, как пророк Даниила в львиный ров. «Боже мой!» – прошептала она. «Бедняга! Его проглотят живьем!» В полном душевном смятении, неподвижно застывшие среди разбросанных по полу папок, и застал ее каписта, войдя в кабинет минуту спустя. Он услышал крики, заподозрив, что причиной директорского гнева послужила его острота насчет бегудей. Явился чуть смущенный, с виноватым видом узнать, что такое происходит. «Конечно, все это из-за вас», — заявила Флоренс. «А через минуту на вашей совести будет еще и убийство». Она прислушалась. Каписто последовал ее примеру, но ничего не услышал. «Убийство. Что она хочет этим сказать?» «Я знаю. Я вел себя как последний мерзавец. Но из этого еще не следует». «В том состоянии, в которое вы привели дядю», — прервала каписту Флоренс, — «он вполне способен выкинуть его в окно». «Кого это его?» — в недоумении спросил каписта. «Вы не знаете. Посетители». Каписта облегченно вздохнул. «Значит, все в порядке. Патрон и всю ярость на другого, и когда они встретятся, уже сменят гнев на милость». Но Флоренс по-прежнему не спускалась с него мрачного взгляда. «Я очень сожалею», — сказал он, чтобы умиротворить ее. «Искренне сожалею. Конечно, я перешел границы». «Но поставьте себя на мое место. Я из кожи вон лезу, лишь бы продлить существование этой паршивой лавочки, а вместо благодарности – одни упреки». Флоренс подняла руку, прося его замолчать. Из кабинета дяди, несмотря на две обитых двери и приемную, доносились возбужденные, нетерпеливые голоса. И так как слов разобрать было нельзя, становилось еще страшнее. «Ясно, при таком отношении руки опускаются», – продолжал каписта, не обращая внимания на гул голосов. К чему все наши усилия?» «В этой проклятой стране уже сейчас холодильников больше, чем жителей!» «Помолчите!» – попросила Флоренс. «И рано или поздно все равно придется прекратить их выпуск. Так почему же не сделать этого сразу? Зачем упорствовать?» «Да замолчите же вы, наконец!» А там, в кабинете Бретта, голоса становились все громче. Теперь ясно слышался крик патрона, словно он хотел заставить замолчать своего противника. И вдруг, перекрывая голоса, раздались какие-то странные звуки. Не то застрочил пулемет, не то заработала камнедробилка». Но, скорее всего, это был грохот посуды, которую опрокинули на пол вместе со столом. «Так и есть!» – воскликнул Флоренс. «Так я и знала!» Дядя делает из него котлету. «О, каписта, умоляю вас, будьте миленьким. Пойдите туда, я не смею». Но каписта не спешил выполнить эту просьбу. Этот грохот его не тревожил. А ведь дело и впрям могло кончиться дракой. Однако шум внезапно прекратился. Наступила грозная тишина. Потом загрохотала с новой силой. Боже мой! простонала Флоренс. Тут кописто решился. Неуверенным шагом он вышел в приемную. За ним следовало Флоренс, но не успел он сделать у трех шагов по направлению к кабинету директора, как шум оборвался. Дверь медленно открылась.